Тони Коста дал ей полоску вяленого т ю л е н е в г о мяса, и с п а н т е л е м о н о м мышью в капюшоне Лира вскарабкалась на медведя, схватилась варежками за его мех и сжала коленями мускулистую спину. Мех у него был замечательно густой, и ее наполнило ощущение колоссальной силы. Он повернулся... И, словно она ничего не весила, Размашистым шагом побежал К низкорослым деревьям В сторону гребня. Она не сразу привыкла к движению, Зато, когда привыкла, Её охватил восторг. Она едет верхом на медведя, Над головой золотыми арками И петлями колыхалась аврора, А вокруг исполинское безмолвие И бескрайний жгучий холод севера. Лапы Йорика Бирниса наступали по снегу почти беззвучно. Деревья здесь были худосочные, карликовые, потому что дальше начиналась тундра. Но на пути попадалась м о р о ж к а и какие-то цепкие кустики. Медведь проходил сквозь них, как сквозь паутину. Они взобрались на невысокий гребень с голыми черными камнями, и вскоре их отряд скрылся из виду. Лире хотелось поговорить с медведем И п у т ь он человеком, она давно болтала бы с ним по-свойски Но он был такой странный, дикий и неприступный Что она стеснялась чуть ли не впервые в жизни Он бежал, свободно выбрасывая огромные лапы И она просто отдалась движению, не произнося ни слова Наверное, так ему удобнее, думала она Наверное, в глазах бронированного медведя она — болтливая м е л ю з к а только что не сосунув. До сих пор она редко задумывалась о себе и находила это занятие интересным, но не совсем приятным, вроде езды на медведя. Йорик Бирнисон двигался быстро й и на ходью, попеременно вынося вперед то левые, то правые лапы. С плавной и м о щ н о й Раскачкой Лира обнаружила, что нельзя просто сидеть Езда верхом требует работы Они шли уже час или больше У Лиры уже болели и не имели ноги Но она была очень счастлива Йорик Бирнисон замедлил шаг и остановился «Посмотри наверх», — сказал он Лира подняла глаза и а Но пришлось потирать их запястьем. Она так замерзла, что слезы мешали смотреть. Когда зрение прояснилось, она охнула. При виде неба Аврора поблекла, оставив после себя лишь трепетный бледный отцвет. Но звезды сверкали, как алмазы, и под огромным темным сводом, усыпанным алмазами, С востока и с юга на север Летели сотни и сотни Крохотных черных пятнышек «Это птицы?» — сказала она «Это ведьмы» «Ведьмы? Что они делают?» «Летят на войну, может быть Никогда не видел столько ведьм сразу» «У тебя есть з н а к о м ы й ведьмы, й р и к «Я служил некоторым и воевал с некоторыми. Это зрелище должно напугать лорда ф а Если они летят на помощь вашим врагам, вам всем есть чего пугаться». «Лорд ф а н и испугается. Ты же не боишься?» «Пока нет». «Когда испугаюсь, я справлюсь со страхом. А лорду Фа надо сказать о ведьмах, потому что люди могли их не увидеть». Он пошел медленнее, а она все смотрела на небо, пока глаза снова не заволокло холодными слезами. И не было счета летевшим на север ведьмам. Наконец, Йорик Бирнисон остановился и сказал «Вот деревня». Внизу, под бугристым склоном, стояла группа деревянных домов, а за ней широкое и совершенно плоское снежное пространство. Лира решила, что это замерзшее озеро. И не ошиблась. На краю его виднелась деревянная пристань. Дотуда было... Минут пять ходьбы. «Что ты хочешь делать?» — спросил медведь. Лира сползла с его спины, и оказалось, что стоять ей трудно. Лицо онемело от холода, ноги подгибались, но она держалась за его мех и топала ногами, пока они не окрепли. В деревне то ли ребенок, то ли призрак, То л еще кто-то, сказала она. А может быть, где-то рядом. Не знаю пока. Хочу пойти туда, найти его и привезти к лорду Фа. И других, если сможем. Я думала, это призрак. Но алитиометр показывает что-то непонятное. Если он не в деревне, сказал медведь, то не на открытом же воздухе. «Не думаю, что он мёртвый», — сказала Лира, но уверенности у неё не было. А Литиометр намекал на что-то противоестественное и жуткое. «Но кто она?» «Дочь лорда Азриэла». «И кто под её началом?» «Могучий медведь». «Разве можно показывать свой страх?» «Пойдём посмотрим». «Сказала она». Она снова взобралась ему на спину, и он пустился вниз по ухабистому склону, теперь уже неторопливым шагом. Деревенские собаки услышали или почуяли их и подняли страшный вой, а северные олени нервно забегали по своему загону, стреском сталкиваясь с рогами. В неподвижном воздухе всякий звук разносился далеко, Когда они подошли к первым домам, Лира стала озираться. Но было уже темно, потому что Аврора почти погасла, а Луна еще не собиралась вставать. Там и сям под заснеженными крышами мерцали огоньки. Лире казалось, что она различает за окнами бледные лица, и она представляла себе, как они изумляются при виде девочки, верхом на огромном белом медведе. Посреди деревеньки, рядом с пристанью, было открытое место. Там, под толстым слоем снега, лежали вытащенные на берег лодки. Собаки брехали оглушительно. И только Лира подумала, что они, наверное, всех перебудили, как открылась дверь, и вышел человек с винтовкой. Его Дэймон р о с а м а х а вскочил на поленницу возле двери, разбросав снег. л Ира сразу слезла и встала между человеком и Йориком Бирнисоном, помня, что отсоветовала медведю надевать броню. Человек произнес что-то непонятное. Йорик Бирнисон ответил на том же языке, и у человека вырвался тихий, Испуганный стон. «Он думает, что мы дьяволы», — объяснил Йорик. «Что ему сказать?» «Скажи, что мы не дьяволы, но у нас есть друзья из дьяволов. Мы ищем просто ребенка, чужого ребенка, скажи ему». Как только медведь перевел, человек показал рукой куда-то направо и быстро заговорил. Йорик Бернисон сказал... спрашивает, хотим ли мы забрать ребёнка. Они его боятся. Они хотели его прогнать, но он возвращается. — Скажи, что мы его заберём. Но они очень плохо с ним поступили. — Где он? — человек объяснил, испуганно жестикулируя. Лера опасалась, что он по ошибке выстрелит, но, едва договорив, Он сразу нырнул в дом и захлопнул дверь. Во всех окнах появились лица. «Где ребёнок?» — спросила она. «В рыбном сарае», — сказал медведь и пошёл к пристани. Лира последовала за ним. Она ужасно нервничала. Медведь направлялся к узкому деревянному сараю. Он поднимал голову, принюхивался, а, подойдя к двери, остановился и сказал... Сердце у Лиры билось так, что она едва дышала. Она подняла было руку, чтобы постучать, но, сообразив, что это нелепо, набрала в грудь воздуху и хотела крикнуть, только не знала, что. И как же стало темно! Надо было взять фонарь. Однако выбора не было. Да и не хотелось ей, чтобы медведь заметил ее страх. Он тогда сказал, что справиться со страхом, вот и ей так надо. Она подняла ремешок из оленей кожи, удерживавший щеколду, изо всех сил потянула примерзшую дверь. Дверь крякнула и приоткрылась. Лире пришлось отгрести ногой снег, заваливший низ двери. И только тогда ей удалось открыть как следует. От Пантелеймона толку не было. Испуганно попискивая, д он бегал взад и вперед в виде горностая. «Белая тень на белом снегу!» «Пан, умоляю тебя, сделайся летучей мышью! Поди, посмотри вместо меня!» Но он не желал и говорить не желал. Таким она видела его только раз в крипте и а р т а н а когда они с Роджером переложили монеты с Деймонами не в те черепа. Сейчас он был напуган еще больше ее. Что же до Йорока Бирнисона? То он лежал на снегу и молча наблюдал. «Выходи!» сказала Лира настолько громко, насколько хватило смелости. «Выходи!» В ответ ни звука. Они приоткрыли дверь чуть шире, а Пантелеймон, кот, Вспрыгнул ей на руки и толкал, толкал ее лапами, приговаривая «Уходи, не стой здесь, ну, Лира, уходи же, назад!» Стараясь удержать его, она заметила, что й р и к Бирнисон встал, а потом увидела спешившего к ним из деревни человека с фонарем. Приблизившись, он заговорил и поднял фонарь, чтобы осветить себя, Старик с широким морщинистым лицом и почти утонувшими среди морщин глазами. Дэймон его был песцом. Он заговорил, и Йорик Бирнисон перевел. По его словам, здесь не один такой ребенок. В лесу он видел других. Иногда они умирают быстро, иногда н е умирают Этот, он думает, оказался крепким, но лучше бы уж умер. «Спроси, не одолжит ли он фонарь?» — сказала Лира. Медведь перевел, и человек, энергично закивав, сразу отдал ей фонарь. Лира поняла, что он для того и пришел сюда, и поблагодарила его. А он опять закивал и отступил назад, подальше от н е ё от сарая и от медведя. Лира вдруг подумала, «А что, если этот ребенок — р о т ш е р и взмолилась про себя, чтобы это был не он. п а н т е л и м о н опять горностай, прильнул к ней, вцепившись коготками в ее а н а р а к Она высоко подняла фонарь, шагнула в сарай и тут увидела, чем занимается жертвенный совет и какую жертву должны приносить дети. Съежившись у деревянной р е ш ё т к и где рядами висели потрошенные рыбины, твердые как доски, сидел маленький Мальчик. Он прижимал к себе рыбину, как Лира прижимала п а н т е л е м о н а обеими руками, крепко к сердцу. Но только это у него и было. Сухая рыбина вместо Деймона. Жрецы отрезали его. Это была сепарация. И это был поврежденный Ребенок.